Подполковник уже не слушался к он смотрел на упорово с неподдельным интересом, наклонив голову к правому погону. Так смотрит хозяин, неожиданно познавший бунтовщика в надежном холопе, но заговорил ровно, укладывая слова в давно обдуманную форму. Человек, которому вчера дарована жизнь, сегодня спешит ее потерять. Сын красного командира защищает дочь матерого врага советского государства. Не слишком ли много загадок вы задаете администрации заключенный Упоров? Капитан, заключенного в карцер, и вас уж не в защите, Николай Александрович. Он защищал честь женщины, гражданин начальник. Ачаев пытался исполнить что-то героическое, но подполковник посмотрел на него с явной враждебностью, и артист замолчал. Упоров улучшил момент, ринулся к секачу однако капитан успел сделать в подсечку. Зек упал в замерзшую грязь лицом. Тотчас рядом с ним оказались двое сержантов с мотком колючей проволоки. «Спеленать!» приказала Оскотский. По кошачьи, извернувшись упоров, попытался вскочить, но удар кованого сапога по подбородку вернул его на землю в полубессознательном состоянии, а проволока надежно подтянула руки к туловищу. «Сработанные псы!» — успел подумать он. Последний моток был сделан вокруг шеи. «Смотри, обоссался!» сказал один из сержантов есть повод его вчера помиловали он помнил вчера был светлый четверок значит сегодня светлый пяток ты живой раз тебе больно на крученном кто то сдал побег шесть трупов лежала метрах в сорока за вахтой одинаково черновороды и распухшие от долгого лежания Одно время за них принялось воронье, но подполковник Аскотский приказал открывать прицельный огонь по птицам, а доктор объяснил с холодной учтивостью воспитанного человека. — Ваша санитарка отрицает вдыхание запахов трупов. Перевоспитание преступников этого не отрицает. Наглядные пособия освежают моральную обстановку. Оно разрушает тайные желания эффективней нравоучений. После этого начальник режима позволил себе улыбануться вполне дружески, словно необходимость в назидательном тоне отпала. На самом деле все было не так. Тон сменился, содержание ужесточилось. Вы политически и морально устойчивый человек. «Не спорьте, я читал ваши характеристики. Но, глядя на эту бумажку, простите, рапорт, у меня закрадывается подозрение. Не играете ли вы с заключенными в карты, а?» «Шучу». Доктор играл с заключенными в карты. Почти всегда проигрывал. А Скотский был осведомлен о его слабости. Дрожащая рука неудачника смяла рапорт, А трупы пролежали еще неделю, в течение которой действительно не было даже попыток побега. Того, кто сдал побег, Упоров увидел через два дня после карцера, где отсидел двадцать суток в мокрой бетонной камере с низким потолком и деревянным полом. Каждую ночь из щелей появлялись голодные крысы. Он был еще голодней. Но крысы об этом не знали. Нарвя вцепиться во что придется, язык спал в полглаза. Выводивший его в зону дежурный по лагерю, оказался человеком любознательным и не злым. Он постучал кулаком зэку в грудь, сказал. — Да, Илью Муромца тебе не одолеть. Пойдешь завтра на пилораму. Через недельку, как оклемаешься, в бригаду возвернешься. Понял? Ну и иди. «Только ветра остерегайся, неровен час уронит!» Старшина было направился к вахте, но, спохватившись, окликнул, измученного голодом заключенного. «Постой-ка!» «Едва не забыл!» «Суки постановили на своей сходке руки тебе отрубить!» «По локоть поди, а может, только грабки!» куцево видел?» Они ему, согласно сучьего постановления, укоротили конечности. «Зайди в санчасть, не поленись. Интересно ведь?» Упоров кивнул, сочтя разумным не припираться со старшиной. Пошел, без спешки переставляя малопослушные ноги. Хотя руки было жалко. Особой тревоги он не испытывал, рассчитывая, что время вернет ему силы. А обозлившимся суком рассудок и все уладится надо же додуматься до такой дикости руки людям рубить а дежурный человек неплохой хуже было если б промолчал в рабочей зоне на лесопилке бугор по совпадению однорукий власовец объяснил ему не выпускаясь прочефиренных зубов толстого как большой палец на ноге окурка бревну не подходить задавить на тебя мне плевать работа остановится будешь принимать от пилы доски с Жорой, вон тот видишь грузин красивый тогда он еще не знал что именно этот грузин вложил побег шестеро получили в короткой продумаманной чекистами схватки по прицельной пуле а жора легкую работу с перспективой досрочного освобождения. Трупы за вахтой не разбудили в нем совесть, хотя и были слезы от нестойкости молодого сердца, бессовестные слезы того, кто уплатил за свое будущее чужими жизнями. Осведомитель отыскали воры, внутренний слух осторожно вел их к цели. Это был кошачий ход рыси, скрадывающий настороженного зайца. И однажды тот, кто кушал из одной чашки с сахадзе, произнес приговор. Их вложил Жора, я отвечаю. Жора отошел от тяжких воспоминаний со свойственной молодости легкостью. Забыл, потому что они ему были не нужны. В день святого апостола Иакова Заведеева, брата Иоанна Богослова, Грузин играючи выхватывал из-под визжащего ножа пилорамы доски, подбадривая своего слабосильного напарника веселой улыбкой. Работа, конечно, не из легких, но уж не такая тяжелая, как в шахте, где все враждебно человеку. Сильный горец, — позавидовал Жоре упоров, — и сытый. Часа через полтора он, шатаясь, отошел от пилорамы. «Дай передохнуть, кончился!» Сахадзе отрицательно покачал головой, но сделал это по-дружески, чтобы не обидеть напарника. «Не могу, дорогой, еще двадцать минут, сама остановится!» Он не знал, жить ему осталось того меньше. Именно в этот момент Вадим увидел за спиной Жоры, приближающихся к пилораме Ираклия и Ворона. Они шли не очень спешно, но сосредоточенно пытаясь преодолеть томившиеся в обоих нетерпения. Да, в них жил скрытый до времени укращенный порыв, что-то похожее на изготовившуюся ярость. Так ходят на поединок непримиримые бойцы. Тераклий шагнул к улыбающемуся, раскинувшему объятия Жоре, и вдруг исчез. Жора подпрыгнул, Не успев потерять улыбки, опрокинулся спиной за станину. Они все обговорили загодя. Клешня ворона скомкала лицо Сахадзе, утопив сильный палец в левой глазнице. Вторая уцепилась за затылок. И обе разом дернули против хода пилы. У Порову показалось, что он видит крик среди брызжущей крови жары который сплетается с натужным ревом стального ножа, и, обнявшись, звуки взлетают солнечное небо. А голова Сахадзе с открытым, но уже молчаливым ртом лежит в ладонях Резо Ассилиани. Чуть погодя, вор бросил ее себе под ноги, брезгливо вытер теплыми опилками, забрызганные кровью руки. И вместе с Ираклием... Они подошли к помрачневшему бугру из власовцев. Ворон протянул ему монету. «Мечи, Ванно, моя решка Бугор положил монету на желтый ноготь, стрельнул ею в воздух. Монета окрутнулась играющим кусочком света, вернулась в ладонь бугра. Резо проиграл. Грузины обнялись со сдержанной теплотой, Ворон взял на себя рубильник и остановил пилораму. «Жору казнил я», — Асселиани постучал себя по груди ладонью. «Один, вы видели. Кто забудет, воры напомнит. Он заглянул в лицо каждого с черной жестокостью и, легко наклонившись, схватил за ухо голову Сахадзе, которая все еще продолжала... Молча кричать распахнутым ртом. «Беликов!» — распорядился бугор. «Встань на место Жоры! Но если начнешь, как прошлый раз, филонить, Пойдешь в шахту!»